а семнадцать По кивку настоятеля брат Люк вставил ключ в скважину, легко повернул, и дверь открылась, впустив внутрь пахнущий соснами ветерок, солнечный свет и звук, подплывающего к пристани гидросамолета. Монахи сгрудились у открытой двери, настоятель вышел в п е р ё д «Я потребую, чтобы они покинули нас!» заявил он решительным голосом. «Наверное, мне лучше пойти с вами», — сказал Гамаш. Отец Филипп посмотрел на него и кивнул. Бувуар попытался присоединиться к ним, но Гамаш остановил его едва заметным движением руки. «Лучше останься здесь». «Что тут на нас свалилось?» — спросил Бувар, почуяв настроение шефа. — Я пока не уверен. Гамаш повернулся к настоятелю и махнул рукой в сторону пристани. — Ну что, идем? Самолет почти остановился. Пилот выключил двигатель, винты снизили обороты, и самолет на своих поплавках преодолел последние несколько футов. Гамаш и настоятель ухватились за стойки шасси и остановили самолет... Потом старший инспектор поднял канаты, змеящиеся в холодной воде. «Я бы не утруждался», — сказал настоятель. «Долго они здесь не пробудут». Старший инспектор возразил, держа в руке мокрый канат. «А я не уверен». «Вы забываете, кто здесь старший?» Гамаш опустился на колено и быстро сделал несколько петель, пришвартовывая самолет к пристани. Потом поднялся. Я не забываю. Дело в том, что я, кажется, знаю, кто сюда прилетел. Вовсе не пресса. Не пресса? Я сомневался, потому что не успел толком разглядеть эмблему, когда самолет пролетал над нами. Вот почему я хотел пойти с вами. Старший инспектор показал на символ на двери самолета. Гребешок, составленный из четырех лилий. Над гребешком красовалась надпись «МЮК». «МЮК?» — спросил настоятель. Маленькая дверь открылась. «Министерство юстиции Квебека», — ответил Гамаш и шагнул вперед, предлагая руку пассажиру, выходившему из гидросамолета. Вежливое предложение старшего инспектора либо не заметили, либо проигнорировали. Появилась великолепная кожаная туфля. За ней вторая. Человек на секунду задержался на поплавке, потом легко, словно в дверь театра или художественной галереи, шагнул на пристань. Огляделся, оценивая обстановку. Не первопроходец, высадившийся на неизведанной земле, а победитель. Лет ш е с т е д о в о л о с ы й чисто выбритый, красивый, уверенный в себе, человек без каких-либо слабостей, но и не задира, он чувствовал себя совсем как дома, спокойно, даже безмятежно. Если большинство людей казались бы смешными, прибыв в глушь, превосходном костюме с галстуком, то он выглядел совершенно естественно, его вид мог даже вызвать зависть. Гамаш подумал, что если незваный гость задержится здесь на некоторое время, то монахи тоже облачатся в костюмы и галстуки и станут благодарить гостя. Он умел оказывать на людей такое воздействие, Не он приспосабливался к миру, а окружающий мир к нему. Так оно и происходило, впрочем, с немногими, хотя и весьма примечательными исключениями. Человек на пристани огляделся, его глаза не задержались на гаммаше, скользнули, словно по пустоте, и остановились на настоятеле. — Отец Филипп! Настоятель поклонился, не сводя с незнакомца голубых глаз. «Меня зовут Сильвен Франкер!» Человек протянул руку. «Я старший суперинтендант квебекской полиции!» Всего на один миг настоятель перевел взгляд на Гамаша, потом снова устремил его на Франкера. Арман Гамаш знал, какое выражение у него на лице. Спокойная, внимательная, уважительная. Но отец Филипп, умевший читать невмы, различил малозаметные морщинки на лице старшего инспектора и понял, что чувствует Гамаш на самом деле. — Что это за хрень, черт подери? — прошептал Бавуар, когда они шли по коридору на несколько шагов отстав от настоятеля и старшего суперинтенданта Франкера. Гамаш кинул на Бувара предупреждающий взгляд. Нелегкий визуальный укор, а удар дубинкой по голове. «Заткнись!» — говорил этот суровый взгляд. «Придержи язык сейчас, если прежде не научился!» Бувар заткнулся, но не перестал наблюдать и слушать. Двигаясь вперед, они словно шли сквозь пелену разговора, создаваемую идущими впереди мужчинами. «Ужасный случай, отец мой», — сказал старший суперинтендант. «Смерть приора — национальная трагедия. Но могу вас заверить, что мы быстро найдем убийцу, и вы оплачете вашу потерю в приватной обстановке. Я приказал моим людям держать в тайне смерть брата Матье». «Старший инспектор Гамаш говорит, что это невозможно». «И совершенно правильно говорит». «Невозможно для него!» «Я питаю глубочайшее уважение к месье Гамашу, но его возможности ограничены!» «А ваши нет?» — спросил настоятель. Бувар улыбнулся, подумав, знает ли настоятель, с кем имеет дело. Суперинтендант Франкер рассмеялся. Он пребывал в расслабленном хорошем настроении. «По вашим меркам, отец Филипп, мои возможности мизерны, но с точки зрения обычных смертных они довольно значительны, и они к вашим услугам!» «Мерси, сын мой, весьма признателен!» Скорчив гримасу, Бувуар посмотрел на Гамаша и открыл рот, но тут же его закрыл, увидев лицо шефа. «Не рассерженное, даже не расстроенное!» озадаченное, словно старший инспектор Гамаш пытался решить сложное математическое уравнение, но у него не получалось. У Бувуара имелся собственный вопрос. «Что это за хрень, черт подери?» б у в а р прислонился к закрытой двери. «Можно кое-что сказать?» «Стоит ли?» — ответил шеф, садясь на стул в тесном кабинете Приора. — Я знаю твой вопрос, но не зная ответа. — Как в теле Виктори не рискуй, — сказал Бувар, скрестив руки на груди и продолжая подпирать дверь. э т о к и й засов в виде человека. — Алекс, я выбираю вопрос, какого хрена? За две сотни. Гамаш рассмеялся. — Сложный вопрос, — признал он. — «И к тому же рискованный», — подумал Бувуар. Следуя за суперинтендантом-франкёром, увлечённо беседующим с настоятелем, они дошли до благодатной церкви. Там полицейских и монахов отпустили, но они ещё некоторое время стояли вместе, глядя на двух людей, удаляющихся по церкви, а потом по длинному коридору в кабинет настоятеля. ф р а н к о р шел, наклонив свою благородную седую голову к бритой голове настоятеля. Две противоположности. Один одет по последней моде, другой — в аскетической монашеской мантии. Один излучает силу, другой — смирение. Но оба наделены властью. Это бросалось в глаза». Бувар подумал, что эти двое могут заключить союз и начать новую войну. Он взглянул на Гамаша. Тот надел очки и что-то записывал в блокнот. И как это отразится на шефе? Появление Сильвена Франкера, кажется, озадачило Гамаша, но не обеспокоило. Бувар искренне надеялся, что так оно и есть, и основания для беспокойства отсутствуют. Но он опоздал. Беспокойство завязалось узлом в животе Бувуара. Старая и знакомая боль. Гамаш поднял голову и посмотрел на Бувуара. Обнадеживающе улыбнулся. — Нет нужды ломать голову, Жанги. Мы очень скоро узнаем причину появления суперинтенданта Франкера. Следующие полчаса они обсуждали разговоры, которые состоялись у них сегодня. У Бувара с братом Антуаном, у Гамаша с настоятелем. Неужели настоятель назначил брата Антуана новым руководителем хора? Бувар не скрывал удивления. Он мне ничего такого не сказал. Вероятно, это показывает настоятеля в благоприятном свете, а брат Антуан не желает это подчеркивать. «Да, наверное. Но вы думаете, настоятель именно поэтому поступил так?» «Что ты имеешь в виду?» «Он мог назначить кого угодно, мог взять эту обязанность на себя, но, возможно, он отдал пост регента брату Антуану, чтобы насолить сторонникам Приора. Вынос мозга! Делай противоположное тому, что от тебя ждут. Докажи, что стоишь выше всяких мелочных раздоров, назначив руководителем хора брата Антуана». Наверное, настоятель хотел показать, что он лучше их. Умный ход, если подумать. Гамаш подумал. Он подумал о двух дюжинах монахов, которые капают друг другу на мозги, пытаются выбить друг друга из клеи. Так вот, что происходит в монастыре на протяжении многих лет. Разновидность психологического терроризма? Тонкого. Невидимого — взгляд, улыбка, спина, повернутая к собеседнику. В ордене, принявшем о б е д молчания, единственное слово — звук — могут иметь самые разрушительные последствия. Шиканье, шмыганье носом, усмешка. Что, если мягкосердечный настоятель довел эти орудия до совершенства? Он принял идеальное решение, назначив руководителем хора брата Антуана, одного из лучших монастырских музыкантов, очевидного преемника приора на посту регента. Но не преследовал ли настоятель дурные цели? Не хотел ли досадить сторонникам приора? Обет молчания? Почему настоятель требовал его сохранения? Потому что обед имеет духовное значение для монахов? Или, опять же, чтобы досадить Приору, отказать ему в том, чего тот желал сильнее всего? И почему Приор так хотел приостановить обед, просуществовавший почти тысячу лет? Ради блага ордена или ради блага самого Приора? О чем вы думаете? спросил бувуар да вот затесалась в голову фраза никак не могу вспомнить откуда она стихи с опаской спросил буар шефу ничего не стоило начать цитировать какое нибудь невразумительное стихотворение вообще то я думал об одной из эпических поэм г о м е р а гамаш открыл рот словно собираясь начать цитировать но рассмеялся, увидев страдальческое лицо Бувуара. Нет, — Нет-нет, всего одну строчку. Творить добро — дурную цель, Лилея. Это навеяло Бувуара на мысль. А вот интересно, верно ли противоположное? — Ты о чем? — Можно ли творить зло ради благих целей? Гамаш снял очки. «Продолжай», — сказал он и приготовился слушать, не спуская с инспектора своих спокойных карих глаз. «Ну, например, убийство», — начал б у в у а р «Убийство — зло. Но если побудительный мотив правильный...» «Оправданное убийство», — кивнул Гамаш, — «довольно шаткая защита». «Вы считаете, убийство нельзя оправдать?» «Почему ты спрашиваешь?» Бувар ответил не сразу. «Что-то здесь пошло не так. Монастырь разваливается на части, взрывается. Предположим, это вина Приора, и тогда...» «Его убивают, чтобы спасти сообщество», — подхватил Гамаш. «Ну да». Они оба знали, что такой аргумент неприемлем. Его приводят многие сумасшедшие. Мол, убийство было совершено ради высшего блага. Но можно ли его оправдать? Гамаши сам размышлял об этом. Что, если Приор стал единственным порченным яблоком, которое заражало гнилью здешнее мирное сообщество? По одному монаху за раз. Людей на войне убивают постоянно. Если в Сен-Жильбере шла тихая, но опустошительная война, то один из монахов мог убедить себя в том, что имеется лишь один способ покончить с этим, пока весь монастырь не сгнил изнутри. Изгнать Приора нельзя, он не совершил никаких преступлений. Вот в чем беда с червивыми яблоками в их коварстве, они гниют медленно. Снаружи все кажется превосходным, пока гниение не переходит на другие яблоки, и тогда исправлять положение уже поздно. «Возможно», — сказал Гамаш, — «но возможно также, что гнилое яблоко все еще здесь». «Убийца или тот, кто нашептывал убийцы на ухо?» Он откинулся на спинку стула. «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного п а п а «Вы думаете, так и нашептывали?» — спросил Бувар. «Слишком уж напыщено. Я бы, наверное, сказал...» «Когда же он, наконец, сдохнет?» Гамаш рассмеялся. «Я бы на твоем месте запатентовал эту фразочку. Неплохая мысль. Есть много людей, которым я бы ее послал». «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Повторил Гамаш. Слова, которые Генрих II сказал своим рыцарям, имея в виду Томаса Беккета. «Вы считаете, что мне сразу все стало ясно?» Гамаш ухмыльнулся. «Не расстраивайся, юноша, эта история закончилась убийством». «Так бы сразу и сказали». Убийством, совершенным почти девятьсот лет назад, — продолжил шеф в Англии. — Я уже заснул. Король Генрих возвысил своего доброго друга Томаса до архиепископа, полагая, что таким образом сможет получить контроль над церковью. Но произошло противоположное. б у в у а р невольно подался вперед. Короля беспокоила высокая преступность в Англии. Он хотел принять решительные меры против преступников. б у в а р кивал, слушая Гамаша. Он принял сторону короля, но чувствовал, что все его усилия сводятся на нет церковью, проявляющей слишком большую снисходительность к преступникам. — И тогда король, — Генрих напомнил Гамаш, — Генрих, он увидел шанс реализовать свой замысел и назначил своего друга Томаса архиепископом. Что же пошло не так? Ну, прежде всего, Томас не хотел архиепископства. Он даже написал Генриху, что если примет его предложение, то их дружба обернется враждой. И оказался прав. Гамаш кивнул. Король выпустил закон, согласно которому... Любой, кто будет признан виновным в церковном суде, будет наказан судом королевским. Томас отказался его подписать. Поэтому его убили? Не сразу. Через шесть лет, а пока враждебность нарастала с каждым днем. Но в один прекрасный день король Генрих произнес эти слова, и четыре рыцаря восприняли их как приказ. «И что тогда случилось?» «Они убили архиепископа. В Кентерберийском соборе. Убийство в соборе!» Бувар попытался вспомнить фразу. «Неужели никто не избавит...» «Меня от этого мятежного п а п а Закончил Гамаш. «Вы думаете, настоятель сказал что-то подобное, а кто-то из монахов воспринял его слова как приказ?» «Может быть». В таком месте настоятелю, вероятно, и произносить ничего не требовалось. Достаточно одного взгляда, поднятой брови, гримасы. — А что случилось после смерти архиепископа? — Его канонизировали. Бувар рассмеялся. — Наверное, король сильно разозлился. Гамаш улыбнулся. Генрих, остаток жизни, каялся, говорил, что не хотел смерти архиепископа. «Думаете, не врал?» «Я думаю, легко говорить так, пос т фактум». «Значит, вы предполагаете, что настоятель мог сказать что-то в таком роде, и один из монахов убил Приора?» «Не исключено». И отец Филипп, зная о том, что случилось, меняет тактику и делает нечто неожиданное. Назначает одного из сторонников приора главой хора. Бувар сделал вывод из сказанного. Больная совесть? Раскаяние? Желание загладить вину? Гамаш нахмурился. Вполне вероятно. Он подумал, что иногда очень трудно понять, почему эти монахи поступили так, а не иначе. Они были не похожи на всех, кого он знал и с кем сталкивался в процессе расследования. Но в конечном счете он был вынужден признать, что они всего лишь люди, и у них те же самые мотивы, что и у других, только спрятанные под черными мантиями и ангельскими голосами и под молчанием. Настоятель отрицает, что монастырь расколот. — сказал Гамаш, откидываясь на спинку стула и переплетая пальцы. — Ух ты! — Бувар покачал головой. — Есть масса вещей, в которые эти монахи верят без всяких свидетельств. Но дайте им доказательства чего-нибудь, и они ни за что не поверят. Раскол слишком очевиден. Половина хочет записать новые песнопения, половина — нет. Половина хочет, чтобы обед молчания был снят, другая — нет. — Я не уверен. что они делятся пополам, — сказал Гамаш. — Полагаю, баланс изменился в пользу Приора. — И поэтому его убили. — Вполне возможно. Бувар поразмыслил над словами шефа. — Значит, настоятель как бы запудрил им мозги. Брат Антуан назвал его испуганным стариком. — Вы думаете, он и убил брата Матье? — Честно говоря, не знаю, но если отец Филипп испытывает страх, то он здесь не единственный, — сказал Гамаш. — Я думаю, большинство из них боится. — Из-за убийства? Нет, сомневаюсь, что они боятся смерти. Мне кажется, они боятся жизни, но здесь, в м о н а с т ы р я они, наконец, обрели свое место. Бувуар вспомнил площадку с гигантскими грибами, широкополыми шляпами. «И то, как он чувствовал себя белой вороной в своих отутюженных брюках и свитере из овечьей шерсти. «Так если они, наконец, нашли свое место, чего же они боятся?» «Боятся потерять то, что нашли», — ответил старший инспектор. «Они побывали в чистилище, и многие, возможно, и в аду, а тот, кто побывал там, уж точно не хочет возвращаться». Двое полицейских посмотрели друг другу в глаза. Бувар увидел глубокий шрам у виска шефа и почувствовал, как боль грызет его собственное чрево. Он вспомнил о пузырьке с маленькими таблетками, который припрятал у себя в квартире. На всякий случай. — Да, — подумал Бувар, — возвращаться в ад не хочет никто. Шеф надел очки и развернул большой свиток бумаги у себя на столе. Бувар наблюдал за Гамашем, но видел нечто иное. Суперинтенданта Франкера, который вышел из самолета, быстро спустившегося с небес. Шеф протянул ему руку, но Франкер демонстративно повернулся спиной к Гамашу, чтобы все видели. Чтобы видел Бувар. Неприятное чувство, словно удар кулаком. Обосновалась в желудке б у в у а р а Она устроилась там, как у себя дома. Располагалась поудобнее, росло. Настоятель дал нам план монастыря. Гамаш встал и наклонился над столом. б у в а р присоединился к нему. На чертеже монастырь выглядел точно так, как и представлял себе бавуар, проведя здесь двадцать четыре часа. Он имел форму креста с церковью посередине и колокольней над церковью. «Вот здесь зал для собраний б р а т ь и показал Гамаш. На чертеже это помещение примыкало к церкви, никаких попыток скрыть его не делалось, но в реальности зал скрывался за памятной доской святого Гильберта. На плане присутствовал и сад настоятеля. Здесь он, в отличие от реальной жизни, бросался в глаза, тоже скрытый, хотя и не тайный. — А другие потайные комнаты здесь есть? — спросил Бувар. — Настоятелю о них неизвестно, но он признает, что ходят слухи о существовании таких комнат и кое-чего еще. «Чего — Чего? — спросил Бувар. — Ну, о таких вещах даже говорить неловко. — сказал Гамаш, снимая очки и глядя на бувуара. — А я-то считал, что человек, которого застукали в церковном алтаре в пижаме, легко справляется с чувством неловкости. — Тонкое замечание, — улыбнулся старший инспектор. — Ходят слухи о сокровищах. — О сокровищах? Вы шутите? Настоятель сказал, что здесь спрятаны сокровища. — Он этого не говорил, — ответил Гамаш, — только упомянул о слухах. А они искали?» «Неофициально. По-моему, монахов не должны волновать такие вещи». «Но обычных людей они волнуют», — сказал Бувар, снова переводя взгляд на план. Старый монастырь, в котором спрятано сокровище. Слишком уж нелепо. Неудивительно, что шефу неловко говорить о таких вещах. Но хотя эта идея и казалась смешной, Глаза бавуара сверкали, когда он рассматривал чертеж. Какой ребенок, будь то мальчик или девочка, не мечтал о спрятанных сокровищах? Кто из нас не читал жадности истории об отчаянных храбрецах, о галеонах и пиратах, о спасающихся бегством принцах и принцессах, о спрятанных драгоценностях, или того лучше, о найденных? Хотя история о потайной комнате с сокровищами казалась нелепой и притянутой за уши, у б у в у а р а разыгралась фантазия. Богатство средневековой церкви? Чаши, картины, монеты? Бесценные ювелирные изделия, принесенные крестоносцами? Потом Жанги представил, как находит все это. Не ради богатства... Ну, или, по крайней мере, не исключительно ради богатства, просто потому, что занятно. Он тут же представил себе, как рассказывает о своих похождениях Анни. Вообразил, как она смотрит на него, слушает, ловит каждое слово, реагирует на каждый поворот в истории. Все ее чувства отражаются на лице. Она ахает, смеется. «Воспоминания на всю жизнь. Они будут рассказывать детям и внукам о том времени, когда дедушка нашел сокровище и вернул его церкви». «Но «Ну, так я могу оставить его тебе», — спросил Гамаш, скручивая свиток и протягивая его бавуару. «Я все разделю с вами патрон. Фифти-фифти». «У меня уже есть сокровище. Спасибо», — отказался Гамаш. Не думаю, что пакет с черникой в шоколаде может считаться сокровищем. — Но он, — усмехнулся Гамаш, — каждому свое. Раздался низкий звон колокола, не радостный праздничный, а торжественный официальный. — Опять? — пробормотал Бувар. — Можно я останусь здесь? — Ради бога. Гамаш вытащил из нагрудного кармана расписание, врученное ему секретарем настоятеля. Потом посмотрел на часы. «Одиннадцатичасовая месса», — сказал он и направился к закрытой двери. «Что? Только одиннадцать? А мне кажется, уже спать пора». Здесь все работало как часы, время как будто замерло. б у в а р открыл дверь перед шефом и, поколебавшись секунду и пошептав проклятие, последовал за Гамашем в благодатную церковь. Гамаш опустился на скамью, б у в а р уселся рядом с ним. Они молча ждали начала службы, и опять Гамаш подивился свету, проникающему сквозь высокие окна, расщепляющемуся на все возможные составляющие. Свет падал на алтарь, плясал на скамьях в радостном ожидании прибытия монахов. Старший инспектор оглядел ставшие знакомыми лица. У него возникло ощущение, что он находится здесь уже очень давно, и он удивился, когда понял, что они с бувуаром провели в монастыре менее суток. Теперь он знал. Благодатную церковь построили в честь святого настолько безликого, что церковь даже не смогла найти в равной мере безликий недуг, патроном которого он мог бы стать. Молились святому Гильберту немногие. И все же за свою мучительно долгую жизнь Гильберт совершил одно заметное деяние. Он бросил вызов королю, защитил своего архиепископа, Томаса Бекета убили, но Гильберт противостоял тирании и остался жив. Гамаш вспомнил, как они с настоятелем шутили, что Гильберт мог бы стать святым покровителем испуганных, поскольку в его монастыре такие прочные стены и запертые двери. «И столько мест, где можно спрятаться!» Но если г а м а ш ошибся, если недооценил Гильберта? Да, Гильберт боялся, но в конечном счете нашел в себе больше мужества, чем кто-либо другой. Тихо сидя в отраженном свете, Гаммаш спрашивал себя, обладает ли и он таким мужеством? Несколько секунд он думал о новом приезжем и о молитве святому Гильберту. С последним ударом торжественного колокола вошли монахи. Они двигались цепочкой, напевая. белые капюшоны скрывали их лица, руки по локоть прятались в свободных черных рукавах. Пение становилось громче по мере того, как в благодатную церковь входили новые голоса, пока все пространство не заполнилось харалом и светом. А потом, Вошел кто-то еще. Старший суперинтендант поклонился, перекрестился и, несмотря на большое количество пустых скамей, уселся прямо перед гамашем и бувуаром. И опять старший инспектор чуть наклонил голову на бок, надеясь, что так ему будет лучше видно. Монахов. но еще и молитвы, которыми руководствовался этот человек. Ведь он не просто так столь стремительно спустился с небес. Пока Бувар сопел их мыкал рядом с ним, Гамаш закрыл глаза и стал слушать прекрасную музыку и размышлять о тирании и убийстве, и о том, правильно ли убивать одного ради благополучия других.